Глава 14. Было 6 часов вечера пятницы. Я сидела в нашей гостиной в платье за 15.000 долларов за вечер, держа крохотную вечернюю сумочку с телефоном и старалась не шевелиться. Арабелла сделала мне макияж, а Каталина собрала волосы в подходящую небрежную корону на голове и закрепила её чёрной металлической заколкой. На ноги я уже обула туфли Перед тем, как одеться, я сбегала в туалет, не ела ничего, что могло бы вызвать у меня газы, и вероятно, теперь мне придётся страдать от обезвоживания, потому что закон подвласти гарантировал, что стоит мне взять в руку напиток, как я тут же пролью его себе на платье. Я была готова к выходу. Бабуля Фрида с мамой составляли мне компанию, пока со мной не заедет Августин. Я провела последние несколько часов, запоминая имена и лица из списка Августина, и мой бедный мозг гудел, будто улей. Несколько мужчин на фотографиях были блондинами. Я разглядывала их целый час, пытаясь сопоставить их черты с размытым пятном, которое я видела через залитое дождём окно субурбана, и не нашла ничего общего. По телевизору говорящие головы строили догадки относительно убийства сенатора Гарза. Полиция всё ещё скрывала детали расследования, и аголтелость более ранних комментариев утихла, сменившись раздражающими заявлениями, которые звучали очень похоже на нытьё. СМИ отчаянно жаждали историю, но они могли предложить лишь догадки, и испытывая информационный голод, были готовы признать поражение и перейти к более интересным темам. На экране снова возникли фотографии сенатора Гарза. Молодой, привлекательный, с причёской и улыбкой политик. Он был убит, и кто-то должен был за это ответить. Бедная семья, вздохнула бабуля. В комнату вбежал Леон. Нева, он остановился и уставился на меня. Да? Невода. Ты красивая, он сказал это с таким удивлением, будто бы только что обнаружил внеземную форму жизни. А обычная моя кузина, ответил он, подчеркнув очевидность этого. Снаружи лимузин? Два лимузина. Я протянула руку, и Леон помог мне встать. Как я выгляжу? Ты выглядишь хорошо, заверила меня мама. Ни пуха, ни пера, пожелала мне бабуля Фрида. Сделай побольше фотографий. Я вышла из гостиной. Корнелиус ждал меня. На нём был чёрный смокинг, который облегал его и подчёркивал привлекательное лицо. Он выглядел эффектно и элегантно, как человек, который принадлежит к миру платьев за 15.000 долларов. Я почувствовала себя маленькой девочкой, играющей в переодевания. Корнелиус предложил мне руку. Я опустила ладонь на его предплечье, и мы пошли по коридору к двери. Это словно поход на выпускной, сказала я. Я на свой не ходила, а вы? Я ходила на выпускной в средней школе. Моего ковалера звали Ронни. Он вступил в морскую пехоту и двумя неделями позже должен был отправиться на службу. Он встретил меня порядком обдолбанным и продолжил изменять мне страфкой весь вечер, ведь это был его последний шанс, как следует оторваться. Мне это надоело, и я бросила его спустя полчаса, как мы туда добрались. После этого я с радостью пропустила выпускной в старшей школе. Я обещаю вас не покидать, заверил он. С вами, Августином и Роганом, я этого не опасаюсь. Корнелиус распахнул перед нами дверь, и я ступила внутрь, где нас уже ожидали два лимузина. В одной из машин стоял Августин. Он также облачился в смокинг, и тот сидел на нём как влитой. Мне понадобилась секунда, чтобы оторвать от него взгляд. Ничего себе. Невода, выглядишь отлично. Добрый вечер, Харрисон. Добрый вечер, отозвался Корнелиус. Водитель первого лимузина, высокая блондинка, вышла из машины и открыла перед ним дверь. Мистер Харрисон, мы прибудем по отдельности? спросила я. Да, ответил Корнелиус. Я поеду на лимузине своего дома. А я отправлюсь с Августином в качестве его сотрудницы. Тоже неплохо. Тогда увидимся на месте. Его лимузин скрылся в ночи, а Августин открыл для меня дверь, и я осторожно забралась внутрь. Он закрыл дверь, обошёл машину, сел рядом со мной, и мы тронулись. Синяк просто мастерский штрих, сказал Августин. Вы оба сказали, что Барановский предпочитает уникальность. Всё так и есть. Синяк притягивает взгляд. Вместе с платьем это серьёзное заявление. Ты заметила, что Роган пытался отговорить тебя от этой затеи? Да. К чему он завёл этот разговор? Роган по своей сути подросток, сказал Августин. Вдомый, опасный и расчётливый. Но всё же подросток. Хм, нет, Роган был совсем не таким. Он стремился сохранять контроль над своим окружением, своими людьми и больше всего над собой. лишь в редких случаях его эмоции брали над ним верх, но проблеск его истинной природы был настолько мимолётным, что я всё ещё не могла его до конца понять. В нём не было ничего импульсивного. Подростки руководствуются своими эмоциями, продолжила Августин. И не говорите. Если бы только в моей жизни были подростки, с которыми бы мне приходилось иметь дело каждый божий день, отбросить в сторону обязательства перед семьёй и избежать в армию это поступок подростка, сказал Августин. Всего лишь способ демонстративно заявить, что ты не просил, чтобы тебя рожали. Учитывая, что Рогану было 19, когда он вступил в армию, списывать это на подростковое бунтарство было не очень честно. Я наконец-то поняла, почему Роган стал солдатом. он пытался избежать предопределённого пути всех превосходных: учёбы в колледже, получения учёной степени, работы на родителей, брака с партнёром с правильными генами и рождение не менее двух, но не больше трёх детей, чтобы обеспечить преемственность. По пути, которому сам Августин старательно следовал, лишь за исключением выбора супруги. По-моему, у Рогана иногда бывают эмоциональные реакции, и он действует соответствующе. Он эмоционально отреагировал на то, чтобы поделиться тобой со стальным мером. Я не знаю природу его увлечения. Возможно, это личное, возможно, профессиональный интерес. Я не верю, что ты осознаёшь, какую ценность представляешь, но Роган понимает, и я тоже. А я не люблю проигрывать. Он провёл пальцем по экрану телефона. Мой клатч отозвался приятной мелодией, которую я установила специально для сегодняшнего вечера. Я открыла его и проверила телефон. В почтовом ящике меня ожидал новый имейл от Августина, который я поспешила прочитать. Контракт. Договор с домом Монтгомери. Он предлагал мне работу на неф МРМ, а на дом Монтгомери. Что-то новенькое. Основной оклад. Работник будет получать основной оклад в размере 1.200.000 долларов в год. Здесь какая-то ошибка. Оплата. Основной оклад будет выплачиваться в соответствии с правилами начисления заработной платы работодателем. Поправка. 1 ноября каждого года действия договора Основной оклад работника будет повышаться не менее чем на 7%. Компания будет пересматривать успешность деятельности работника и может дополнительно увеличивать основной оклад по своему собственному усмотрению. Какой же срок? Я пролистала договор. 10 лет. Августин Мангомери. только что предложил мне контракт на 10 лет с гарантированной оплатой в 1 200 000 долларов в год с ежегодной прибавкой в 7% и бонусами, зависящими от успеваемости. Я могла бы выкупить у нас роганы и выплатить нашу закладную. Я могла бы обеспечить высшее образование моим сёстрам. Я могла бы В чём же подвох? Здесь должен быть подвох. обязательство не участвовать в конкуренции, основываясь на надлежащем вознаграждении и как стимул для компании нанимать работника, если такая работа прекращается по любой причине в течение срока, работник обязуется не вступать прямо или косвенно, лично или как сотрудник, деловой партнёр, компаньон, владелец, менеджер, агент или в каком-либо ином качестве в любом бизнесе в США и его охраняемых территориях с участием частного сыска, услуг в области информационной безопасности или личного допроса сроком на 10 лет. Любой охранный или детективный бизнес, которым владеет работник в настоящее время, должен быть ликвидирован до трудоустройства. Если подпишу этот контракт, детективное агентство Бейлер прекратит своё существование. И если я уйду с работы или буду уволен по какой-то причине, то просто не смогу содержать свою семью. Августин улыбнулся мне, забавно, но под этим углом вы бы совершенно не заметили его окульер зубов. Если я заключу эту сделку, все годы моей тяжёлой работы пойдут прахом. Агентство было не просто наследием моего отца, оно значило намного большее. Оно было доказательством нашей стойкости как семьи. Когда здоровье папы подкосилось, бизнес сошёл на нет. Он не мог работать. Мама была сосредоточена на заботе о папе. Когда я мысленно возвращаюсь к тому времени, в моих воспоминаниях оно выглядит приглушённым, тёмным и угнетающим. будто заснятая моим мозгом через синий фильтр есть время до болезни папы и время после его смерти между ними лежат ужасные воспоминания, которые я пытаюсь забыть я не смогла помочь папе я сделала всё только хуже я прочитала письмо от его доктора он застал меня за этим и попросил никому не рассказывать я хранила его секрет слишком долго если бы я рассказала раньше Он мог бы прожить дольше. Когда он заболел, я не могла успокоить своих сестёр и кузенов. Всё сказанное мной было было ложью. Мы все знали ужасную правду с самого начала. Папа умирал. Мы боролись за недели, не за годы. В то время единственное, что я могла сделать, это начать работать и попытаться раздобыть нам немного лишних денег. Я взошла на утопающий корабль под названием Детективное агентство Бейлер и стала затыкать в нём дыры одну за другой. Я боролась за каждого нового клиента. Я выискивала каждую кроху работы, которую мы могли получить, и потихоньку наш бизнес стал развиваться. Он спотыкался, кренился вперёд, но больше не стоял на месте. Затем, после того как отец умер, Мы все отчаянно нуждались в чём-то, за что можно держаться. Мы были похожи на бегунов, которые пробежали длинную и изнурительную гонку, пересекли финишную черту и не знали, как остановиться. Нам нужно было сосредоточиться, и агентство помогло в этом. Оно удерживало крышу над нашей головой и приносило еду на стол. Мои сёстры и кузены последние 3 года не обращались за пособием, потому что они работали в семейном бизнесе. Если когда-нибудь в их взрослой жизни дела пойдут не так, бизнес обеспечит какой-то доход. Он никогда не сделает их богатыми, но поможет с оплатой счетов. Он существовал для всех нас. Сейчас он процветал, живое доказательство того, что мы выстояли как семья. Мы все им гордились. Отец надеялся, что бизнес позаботится о нас, и так и случилось, и в гораздо большем, чем просто деньги. Если я приму предложение Августина, всё это исчезнет. Да, я буду зарабатывать больше денег, безумных денег, которых в противном случае я и не увижу. Но вместо того, чтобы зарабатывать свои собственные деньги, остальным членам моей семьи придётся зависеть от моих подачек. Я хотела отвязаться от роганы. Очень хотела. С этим я смогу Чем же мне придётся заниматься за эти деньги? Очевидно, именно тем, от чего так сильно пытались оградить меня родители: работать живым детектором лжи Августина, заставлять людей сворачиваться в позу эмбриона на полу после того, как я вторгнусь в их разум. Это очень щедрое предложение, сказала я. Нет, это справедливое предложение. Я бизнесмен, Невада. Я всегда знаю цену работе. Это предложение не скромное, но и не щедрое. По моему мнению, это адекватная и честная компенсация твоих ценных услуг для дома Монтгомери. Компенсация, которую я должен добавить, будет повышаться. Есть столько всего, что я мог бы сделать с твоим талантом, Невада. Даю тебе слово, что я никогда не стану манипулировать твоими чувствами. Я гарантирую, что я никогда не буду угрожать твоей семье или пытаться выкупить все твои закладные без разрешения, стараясь втайне повлиять на тебя. Он проверил моё финансовое состояние. Ну, конечно. Всё-таки он владел частным детективным агентством. Августин всё знал и поэтому мог бы сделать то же самое, что сделал Роган. Вот. Вот только Роган его опередил. Я предлагаю Профессиональный союз Невада взаимовыгодное партнёрство. Если пролистаешь ниже, то увидишь вступительный бонус. Он позаботится о твоих срочных долговых обязательствах и позволит вынести первый взнос за достойное жильё, если ты решишь съехать со склада и начать более независимый образ жизни. Повторюсь, это не жест благотворительности. Я делаю это исключительно, чтобы ты была довольна как профессионал. По моему опыту, счастливые сотрудники означают стабильный, здоровый бизнес. Он снова улыбнулся. Я понимаю, что прямо сейчас всё довольно сумбурно, а это серьёзное решение. Раздумывайте сколько нужно. У этого предложения нет срока давности. Я улыбнулась ему в ответ, стараясь не выдать ничего, кроме лёгкого любопытства. Вы уверены, что Роган не предложит мне больше? Он может предложить тебе больше. Вопрос в том, что будет ожидаться от тебя в обмен на эти деньги. Я подняла брови. Я не имею в виду сексуальное взаимодействие, сказал Августин. Роган может попытаться соблазнить тебя, но если его личности не претерпело слишком серьёзных изменений, он никогда не станет принуждать тебя к сексуальным отношениям против твоей воли. Знаешь, чем Роган зарабатывает на жизнь? Множеством различных вещей, как я понимаю. Нет. Он владеет множеством вещей. Есть разница. Я тоже владею множеством вещей, но я управляю МРМ. Его люди наёмники. У него и в самом деле одна из лучших частных армий в мире. Надо дать ему должное. И на первый взгляд, он занимается забавными вещами. вроде освобождения заложников, охранных сотрудников гуманитарных организаций и миротворческих миссий. Но мы же оба взрослые люди. Ты не хуже меня знаешь, что самые прибыльные операции вовсе не те, которые проводит рыцарь на белом коне. Гораздо интереснее то, чем он занимается в Хьюстоне. Насколько мне известно, он владеет частной охранной фирмой. Ему принадлежит Кастра Это древнее латинское слово, обозначающее военную крепость. Каждый день римские легионеры проходили 20 миль в полном обмундировании, а затем разбивали лагерь и сооружали укрепления из грязи и брёвен вокруг него, прежде чем отправиться спать. Кастра это укрытие в негостеприимных землях, защитная стена, непроницаемая для посторонних. Кастра рогана предоставляет охрану домам. Вам нужно встретиться со своим соперником. Вы не доверяете ему или своим людям? Вы опасаетесь засады? Кастра обеспечит это место для вас. Они элитные, профессионально обученные и неподкупные. Они причина, по которой Роган знает каждого крупного игрока в Хьюстонском преступном мире, и почему он так хорошо проинформирован о распрях между домами. Он хорошо заметает за собой следы. Я знаю об этом, потому что я был причастен к сложной сделке между двумя сторонами, охраняемой Кастро, и я узнал одного из его людей. Это меня не удивило. Как-то Роган сказал, что если ему нужно кого-то найти, его люди приводят этого человека в считанные часы. Это было бы невозможно без обширных связей на теневой стороне Хьюстона, которыми нельзя обзавестись, будучи поймальчиком. Он знает, что вы знаете. Августин покачал головой. Я не присутствовал там в качестве себя. Со мной твоя работа будет законной и правомерной. Я не могу обещать, что временами тебе не придётся сталкиваться с ситуациями, которые будут идти вразрез с твоими принципами. Но такие ситуации будут аномалией, не нормой. Какого рода работу ты бы выполняла для Рогана? Кого бы ты для него допрашивала? Всё обосновано. Вот только Роган не хотел меня нанимать. Он хотел меня во всех значениях этого слова. Он хотел, чтобы я была с ним. Это была не просто похоть, но пока я не была точно уверена, что же это было. Августин улыбнулся. Тебе следует тщательно обдумать все варианты. Лимузины заскользили по извилистой дороге мимо пышных садов. и прекрасных гранитных террас. Где мы? спросил я. Pine Point Village, ответил Августин. Pine Point Village официально считался самым зажиточным местом в Техасе. Как и большинство соседних посёлков, изначально он был маленьким городком, поглощённым Хьюстоном по мере его разрастания. Мне случилось недолго побывать здесь в прошлом году в связи с делом о побеге Будучи частью зажиточного спального района Memorial Villages, Pine Point ограничил введение любого бизнеса на своей территории, нанял городского лесничего и регулировал абсолютно всё, включая даже формат вывесок "продаётся". По данным переписи населения, в крошечном муниципалитете было всего 3000 жителей. Налог на недвижимость, который они платили, в сумме составлял 2 миллиарда долларов. Лемузин скользнул на круговую дорожку, огибающую великолепный фонтан. На противоположной стороне парковки среди деревьев вырос огромный белый особняк. С этой точки массивное здание напоминало глаз. Большая круглая башня находилась в центре, подобно зрачку, окружённая возвышающимися белыми колоннами, которые поддерживали полукруглый балкон. Два изогнутых крыла здания простирались от башни, красиво утопая в зелени. Арочные двери и окна сияли гостеприимным янтарным светом. Я практически слышала голос какого-нибудь агента по элитной недвижимости. Выстроенное в элегантном смешении итальянского, французского и раннего диснеевского стиля, это великолепное владение предлагает тысячи ванных комнат и для всех ваших дорогостоящих тёмных делишек. Насколько этот дом большой? 30.000 квадратных футов, сказал Августин. Барановский построил его специально для благотворительного приёма несколько лет назад. В башне находится центральный бальный зал. В правом крыле ресторанное пространство и презентационная аудитория. В левом находятся жилые покои. Когда его здесь нет, он сдаёт дом в аренду для выездных совещаний. Лимузин остановился. Вот мы и на месте. Не волнуйся, ободрил меня Августин. У тебя всё получится. Будь собой, не вода. Водитель открыл мою дверь. Августин обошёл вокруг лимузина и протянул мне руку. Я опёрлась на неё и вышла из машины. Он предложил мне руку. Я покачала головой. Цель была заявить о себе и выделиться. Если же я предстану в виде пары Августина, большинство людей не обратит на меня внимания. Мы поднялись по широкой лестнице к коричневому входу, обрамлённому возвышающимися коринфскими колоннами. Мужчина и женщина, оба в строгих тёмных костюмах, ждали у входа. Августин встретился глазами с женщиной и подал небольшую карточку. Она склонила голову. Мистер Мангомери, добро пожаловать. Добрый вечер, Эльза. Мужчина поднял сканер и по карте скользнул луч красного лазера. Охранник коснулся своего наушника, и его голос одновременно раздался сразу из двух мест: из его рта и из динамика где-то внутри дома. Августин Монтгомери из дома Монтгомери и гостья. Они наверняка знали моё имя, вес и размер обуви. Но рядом с Августином моё имя ничего не значило. Я стала гостьей, и меня это устраивало. Мы прошли через арочный вход. Гранитный пол был отполирован до зеркального блеска. Белые стены поднимались высоко вверх и были украшены длинными баннерами, анонсирующими разнообразные выставки музея изобразительных искусств Хьюстона. Женщина в невероятно широком перламутровом платье с такой же объёмной причёской и подписью Великолепие Габсбургов. Экспонаты из Венской императорской коллекции. Керамическая статуэтка мужчины в круглом шлеме, который сидел, скрестив ноги и положив руки на колени, была подписана Игрок в мяч, искусство древней Мексики. И странно выглядящий оранжево-красный пластиковый браслет с узором из чёрных точек, окружённых белыми и разноцветными шипами, отмеченный загадочные ювелирные изделия Рональда Уордена. Широкая дверь предоставляла доступ в бальный зал прямо перед нами, давая некоторое представление об основном этаже и толпе внутри: женщинах в ярких платьях и мужчинах в чёрном. Две подвесные лестницы с изящными кованными перилами вздымались по обеим сторонам двери, ведя на верхний этаж к двум дополнительным дверям. Августин направился прямиком в бальный зал. Я подняла подбородок и зашагала рядом с ним, будто здесь я была своя. Почему бы не провести приём прямо в музее? Барановский превосходный. Нам нравится контролировать наше окружение. Следуй за мной. Мы войдём, а затем просто пустимся в свободное плавание. Мы вошли в дверь, и мне пришлось сосредоточиться на ходьбе вместо того, чтобы замереть на полпути и глазеть. Просторная круглая комната сияла. Пол был из белого гранита с изящной инкрустацией малахитово-зелёного. Стены из полированного белого мрамора с золотыми и зелёными прожилками. Широкая мраморная лестница на противоположном конце зала вела на внутренний балкон, огибающий весь бальный зал по периметру. Расположенные на нём двери, вероятно, вели на внешний балкон. Бесшовные окна от пола до потолка поднимались по обеим сторонам балкона, запертые между колоннами. Тут и там возле стен были расставлены небольшие группы плюшевых кресел и столы. Магическая элита Хьюстона стояла, сидела, прогуливалась и разговаривала. Звучал смех, бриллианты сияли. Официанты скользили между собравшимися подобно призракам, разнося подносы с деликатесами и вином. Верные его слову, мы прогуливались. Люди смотрели на нас. Я взглянула на Августина. Где-то между передней дверью и бальным залом он стал сногсшибательным. Обычно он был красив, иллюзия предоставляла ему холодное совершенство, но теперь он превратился в греческого полубога, живое, дышащее произведение искусства, нечеловеческое в своей красоте. Женщины смотрели на него, потом неизменно на меня. их взгляды цеплялись за синяк на моей шее. Августин повёл меня влево. Перед нами возник официант, предлагая шампанское. Августин взял бокал, а я от своего отказалась. Последнее, что мне нужно опьянить. Мы продолжили прогуливаться. До нас долетали обрывки разговоров. Вы выглядите божественно. Ложь, проворчала я себе под нос. Так рада видеть вас. Ложь. Никогда бы не подумала, что она способна на такой откровенный поступок. Ложь. Ненавижу эти собрания. Ложь, ложь, ложь. Августин тихо рассмеялся. Наш путь преградила блондинка лет 40 в бирюзовом платье и с тщательно уложенной причёской. Её сопровождал кавалер вдвое младше неё, будучи то ли её сыном, то ли любовником. Темноволосый и привлекательный, он был чересчур холодным и немного женоподобным, с слишком тонко выщипанные брови. Я не узнала их лиц. "Августин, дорогой, как я рада!" ложь. Взаимно шаян кивнул Августин. "Ложь. Ясно как божий день, что она не была близким другом. Мы залюбовались твоей прекрасной спутницей", проворковала Шаян. Они с её ухажёром уставились на меня, и я почему-то вспомнила скалившихся гиен. "Как интересно", заговорил ухажёр. "Возможно, она сможет разрешить наш спор. Видишь ли, Шавен считает, что женщина должна сохранять некий намёк на своё естественное состояние, в то время как я твёрдо уверен, что женское тело должно быть безволосым от бровей до самых пяток. А ты как считаешь?" Конечно. Судя по всему, тот ещё идиот. У меня не было времени на чепуху. Я посмотрела прямо на него, выдержала его взгляд целых 5 секунд, а затем демонстративно повернулась к нему спиной. Мы с Августином пошли дальше. Молодец, шепнул Августин. Кто они? Ничего особенного. Элегантная афроамериканка направлялась в нашу сторону. На ней было розовое платье, но не вульгарное. Онежно-постельная платье фасона русалка, слегка свободное, облегало её статную фигуру. Небольшая пелерина спадала с плеч, придавая ей царственный вид. Издалека она выглядела вне возраста, но теперь, вблизи, я видела, что она была, вероятно, вдвое меня старше. Августин склонил голову. Леди Азора. Августин, могу ли я украсть тебя на минутку? Она посмотрела на меня. Августин повернулся ко мне. Конечно, кивнула я. "Спасибо, моя дорогая", поблагодарила меня леди Азора. Они сошагали прочь. Я повернулась, чтобы держать их в поле зрения, не пялясь Августину в спину. Из-за группы людей появился мужчина, афроамериканец, слегка за 30. Он двигался с атлетической грацией и шёл, пока не остановился напротив меня. Вернее сказать, навис. Должно быть он на 3 или 4 дюйма выше 6 футов. Каждый смокинг и костюм здесь были сшиты на заказ, но для него наряда должно быть понадобилось несколько дополнительных ярдов ткани, чтобы вместить его рост и широкие плечи. Его волосы были пострижены очень коротко. Такой же длины были усы и бородка, подчёркивающая линию челюсти. и подстриженная с невероятной чёткостью наши взгляды встретились живой ум горел в его тёмных глазах один взгляд и стало ясно что он был не просто умным он был проницательным и расчётливым он не будет уничтожать сопротивление он разберёт его на части мужчина слегка склонил голову в мою сторону его голос был низким и тихим вам нужна помощь Я понятия не имела, о чём он говорил. Вам нужна помощь, повторил он тихо. Одно слово, и я заберу вас отсюда, и никто не посмеет меня остановить. Я обеспечу вам доступ к врачу, безопасное укрытие и помощь психолога, кого-то, кто понимает, каково это и сможет вам помочь. Кусочки пазла сложились у меня в голове. Синяк. Ну, конечно, Спасибо вам, но я в порядке. Вы меня не знаете. Сложно мне довериться, ведь я мужчина и к тому же незнакомец. Женщина, разговаривающая с Августином, моя тётя. Девушка на противоположном конце зала в бело-сиреневом платье, моя сестра. Они обе могут за меня поручиться. Позвольте мне вам помочь. Спасибо вам, поблагодарила я от имени всех женщин здесь. но я частный детектив, а не жертва домашнего насилия. Эта травма связана с работой, и причинивший её мужчина уже мёртв. Какое-то долгое мгновение он меня разглядывал, а затем сунул мне в руку карточку. Если решите, что эта травма не относится к работе, позвоните мне. Августин повернулся к нам. Мужчина одарил его тяжёлым взглядом и зашагал прочь. Я посмотрела на визитку. Она была совершенно чёрной, с теснённым серебром инициалами МЛ с одной стороны и телефонным номером с другой. Ты знаешь, кто это был? спросил Августин. Нет. Майкл Латимер. Очень могущественный. Очень опасный. Его не было в моём списке. Он должен был быть во Франции весь следующий месяц. Чего он хотел? Ничего страшного, если я ему расскажу. Он решил, что я жертва домашнего насилия и предложил мне помощь. А вот уж не думала, что Ема это не безразлично. Августин сощурил глаза, любопытно. Мужчины и женщины проплывали мимо нас по мере того, как глашатай продолжал зачитывать размеренную череду имён. Такой-то и такая-то из дома такого. Такой-то и супруга из дома Сикова. Я увидела Карнелиуса рядом с женщиной, которая могла быть его сестрой. Он мимоходом взглянул на меня, словно понятия не имел, кто я такая, и я вернула ему точно такой же взгляд. Прошло несколько минут. Я обернулась и увидела Габриэля Барановского на втором этаже над нами, говорящего с пожилым азиатом. Двое крупных мужчин с настолько широкими плечами, что они казались почти квадратными в своих дорогих костюмах, Мульча ожидали поблизости. Целохранители. По данным нашей проверки, Барановскому было 58. Мон хорошо сохранился. Его стройная, почти худощавая фигура указывала на человека, который либо регулярно занимался пробежками, либо имел стальную волю, когда дело доходило до еды. Его тёмные волосы спадали свободной волнистой гривой, обрамляя интеллигентное угловатое лицо. с длинным носом, острым подбородком и большими глазами. Я изучала его фотографию из досье. Отсюда не было видно, но он обладал удивительными глазами цвета виски, в которых виднелась печаль и мудрость. Остальные его черты были довольно обычными, но глаза возвышали его лицо, делая кем-то необычным, кем-то, с кем хочется поговорить, потому что вы уверены, что он скажет что-нибудь замечательное глаза человека, который смотрел в будущее. Неудивительно, что он коллекционировал женщин. И он даже не смотрел в мою сторону. Голос глашатая дрогнул, и я тут же к нему прислушалась. Конор Роган из дома Роганов.